Глава восемнадцатая «Ликвидатор, значит?» — повторил лучник после того, как Стив ушел по своим делам. Я, кстати, заметил, что он хромал на одну ногу. «Хм, неужели я его так сильно покалечил?» «Нехорошо. Ну, что ж поделать?» «Ну да. Думаю, мне подходит это прозвище. Да и привыкать даже не придется. Можно сказать, меня так называли уже. Раньше», — ответил я. «Хотя это и было очень давно» или слышно, добавил я. «А что? И правда звучит. Значит, будешь ликвидатором. Вот черт. И чего это я сам не додумался до такого крутого прозвища?» — проговорил он, закидывая лук за спину. «Да ладно тебе, лучник тоже отлично звучит», — улыбнулся я. «Да и какая, в конце концов, разница?» «Ну, тут ты прав. Разницы никакой. Особенно, если мы все умрем». Он улыбнулся мне в ответ. Но улыбка была какая-то обреченная, что ли. Ее даже вынуждены не назвать. Слишком уж сильно читалось безнадега и отчаяние, которые он, по всей видимости, уже принял и смирился. «Я вообще уже собирался сворачиваться и идти на завтрак. Но если ты хочешь, можем еще пострелять по мишени», — продолжил говорить лучник. «Как ты на это смотришь?» «А завтрак уже готов?» — уточнил я. «Ага». Кивнул он. «У нас здесь нет особого распределения между днем и ночью. Мы дежурим и занимаемся делами круглые сутки. По-другому просто никак. И что касается еды, так как мы ходим питаться сменами, то и столовая работает практически круглосуточно, так что можно уже и сейчас пойти. Да и тем более, даже если завтрак еще не успели приготовить, скорее всего, что-нибудь осталось с прошлого приема пищи. Это я так». «На всякий случай тебе говорю. Вдруг ты пропустишь прием пищи или очень сильно проголодаешься, например?» «Спасибо. Раз ты уже собирался уходить, до того, как мы со Стивом к тебе подошли, то, чтобы не обременять тебя, как-нибудь в другой раз постреляем». «Да мне и самому было бы интересно посмотреть, на что ты способен», — ответил лучник. «Ну, раз ты не хочешь, пошли тогда поедим. Я тебе могу рассказать все, что тебя интересует» рассказать. Вот это очень хорошо. Информация всегда пригодится. Но, честно говоря, я сам уже практически понял, как здесь все устроено. Разве что пару нюансов, которые я как раз и смогу выведать у лучника. Ну и, конечно же, единственное, о чем я еще ничего не знаю, но хотелось бы увидеть собственными глазами, это тот портал, через который на Японию напала Российская империя. До столовой мы дошли быстро, где все организовано оказалось по-простому. Один большой шатер, в котором готовилась и хранилась еда, и под ним же примерно столов десять. Я так понимаю, это для того, чтобы можно было есть в условиях непогоды, потому что основная часть столов находилась на улице под открытым небом. Все столики, кстати, были пластиковые, небольшого размера, и, как я понял, складные, что очень удобно в подобных условиях. Таким образом... Лагерь можно было очень быстро развернуть или же свернуть и переместить в любое другое место. «Я обычно ем вот за этим местом, если оно, конечно, не занято», — произнес лучник. «Просто тут уже привычно, а еще отсюда вид хороший», — указал он куда-то вдаль. «Где-то там мой дом». Место лучника оказалось свободно, как и большинство других мест. Хотя даже в такое время в столовой присутствовало человек пятнадцать. Мы зашли внутрь и взяли по подносу. Выбор был небольшим, что очевидно. Два вида каши, вроде бы мясная подлива к ней, но это не точно. Не точно, что мясная. Хлеб. И на выбор чай, либо компот. Я наложил себе рисовой кашей с хлебом, решив обойтись без подливы тускло-серого цвета, и налил горячего чаю. Лучник взял себе примерно то же самое, но меньше, и мы направились на улицу. За этими столами как раз помещалось в среднем по два человека. При желании, конечно, можно и больше, но придется потесниться. Как только мы сели, я сразу же заметил на себе несколько косых и достаточно враждебных взглядов. Остальные люди, в принципе, просто не замечали моего присутствия. Им было плевать на меня. И правильно. А вот чего другим все не имелось, я не пойму. Словно бы, прочитав мои мысли, лучник заговорил. «Да ты не переживай так». Их можно понять. Мы здесь все словно на пороховой бочке сидим. И в любой момент можем подорваться. И ничего с этим не поделать. А тут приходит весть от начальства, что нам прислали подмогу в виде одного человека, усмехнулся он. Признаясь, изначально я тоже отнесся к этому как к какому-то розыгрышу. Не более того. Но сейчас даже и не знаю, что сказать. Может быть, я уже просто смирился с этим. Он посмотрел на меня так, словно ожидал, что я отвечу на его вопрос, после чего, увидев, что я лишь пожал плечами и принялся за еду, продолжил говорить. «Конечно, ты крут, но это бы нам мало чем помогло. Однако, если то, что ты сказал, правда, ну, попаданцев, тогда...» Лучник слабо улыбнулся, и в этот момент к нам подошел другой человек. Я заметил его боковым зрением еще до того, как он двинулся в нашу сторону, но не стал ничего предпринимать. Он выглядел достаточно сурово, лысый и со шрамом на щеке. Но самое большое внимание в последнее время я обращаю на взгляд. Именно по нему можно сказать больше всего информации о человеке. И взгляд этого человека был холодным и расчетливым. Так-то и есть та самая подмога, которую нам обещали и о которой все говорят последние сутки. Мужик встал сбоку и уставился на меня. Выждав несколько секунд, он продолжил. — Видел твой поединок против Стива. Это было круто, но чем нам это поможет? Махать кулаками против этих чудовищ? Я сейчас говорю не о монстрах, понимаешь? Это просто бесполезно, мягко говоря. — Да ладно тебе, крут — это не то слово, — вмешался лучник. — Видел бы ты, как он из лука стреляет. Вот где настоящая крутость. Даже я поражен. — А еще? — Хватит. — Остановил я его. — Раз он ни о чем не в курсе, значит, и не положено, — Нет смысла кому-либо что-то доказывать. — Тоже верно, — слабо улыбнулся лучник. — Ладно, дружище, ты бы шел к себе за столик, — обратился он к подошедшему мужику. — Сейчас не время для этого, сам понимаешь. — Ага, понимаю, — неоднозначно ответил тот. — Ну, до встречи. Мужик развернулся и отправился к своему столику. Он забрал поднос с остатками еды и ушел внутрь столовой, видимо, относить посуду. И чего только подходил. «Ты, если что, не обижайся на наших», — снова заговорил лучник, обращаясь ко мне. «Я уже объяснял». «Да, я понимаю», — перебил я его. «С этим проблем не возникнет. Я хорошо контролирую свои эмоции». «Хм. Мне даже самому стало как-то странно это произносить и слышать. Я и контролирую свои эмоции. Кто бы мог подумать? Как же сильно я изменился за последнее время». Однако, как говорится, хочешь жить — умей вертеться. Вот я и адаптировался со временем. Спустя пару минут к нам снова подошел тот же самый мужик и встал возле столика. Что за странный тип? Все же решил придраться к чему-то. «Меня зовут Костет», — произнес он. «Если будет что-нибудь нужно, можешь обращаться ко мне и моим ребятам. Меня здесь каждый знает, так что не стесняйся». «Хорошо, спасибо». Коротко ответил я, после чего тот ушел. «Ты его знаешь?» Обратился я к лучнику. «Э, ну как сказать?» «Типа того. Как бы знаю, но если тебе реально что-нибудь понадобится, лучше обращайся ко мне или сразу уж к Стиву. Он больше сможет решить. Кастет у нас вроде как вообще не принимает участия в организационных моментах. Разве что убить кого или выследить». «Понятно, я учту». Дальше нам, слава богу, удали поесть спокойно, и больше никто не подходил и не донимал глупыми вопросами. Кстати говоря, после того, как Костет подошел и пообщался со мной, на нас даже перестали коситься, словно приняв и смирившись с тем, что я теперь один из них. Перед тем, как лучник встал из-за стола, закончив завтракать, я решил задать еще один вопрос, так как потом мы разойдемся. Дальше мне необходимо будет действовать одному — Посторонний человек будет лишь мешаться. Тем более, вообще неизвестно, как он отреагирует, если вдруг узнает, чем на самом деле я тут занимаюсь. Поэтому однозначно от этого хвоста нужно избавляться, но перед этим узнать все необходимое. Послушай, начал я, а у вас тут вообще что-нибудь говорят о причинах нападения? Ну, почему вообще Российская империя пошла на это? Не могли же они просто так напасть? Да знаешь говорят там много чего, но что из этого правда? Лично я верю только в одну теорию, потому что на то есть свои причины. А все остальное — это лишь бы языками потрепаться. Хотя все остальные как раз таки считают наоборот. Думают, что все это сказочки для детей. И что же это за теория? Об артефакте бесконечности, который был когда-то утерян. В нашем мире, в наших землях, испокон веков существовала легенда об этом артефакте. Те, кто владели этим артефактом, считались самыми могущественными людьми в мире. «А поподробнее можно?» — заинтересовался я. И я заметил, как лучник оживился, увидев, что мне действительно интересно. «Ого, ты не слышал этой легенды? Хотя, вообще-то, я все чаще и чаще встречаю людей, которые никогда не слышали ни о чем подобном. Современная история предпочитает умалчивать об этом почему-то». «Ну да, так бывает» слабо улыбнулся я так и что это за артефакты и почему в него остальные не верят артефакт бесконечности прибыл из древнего египта и им владели несколько правителей но в эпоху тюсссеи произошел дворцовый переворот и вот тогда все изменилось тот кто владел этим артефактом способен был управлять самим временем естественно такой человек являлся самым могущественным в мире и нет ничего удивительного Что им захотели завладеть другие люди? Думаю, только из-за этого и был совершен переворот. Все династию тогда остребили под корень, возможно, лишь для того, чтобы узнать, где спрятан артефакт. Так его разве не украли? Возможно, но я сказал, был утерян. Это разные вещи. Да и большинство людей считают, что это вообще все выдумки. Но я точно уверен, что это правда. Мой пра-пра-пра-прадед -пра служил при императоре и был лучшим лучником. Я скептически посмотрел на него, после чего он поправился. Ну, как минимум, он был одним из лучших. В ту кровавую бойню ему удалось выжить, но ненадолго. Раны были слишком тяжелые. Однако он успел рассказать всю правду. Эта история передавалась из поколения в поколение. В нашей семье она словно реликвия, к которой относятся крайне бережно. И вот поэтому-то я и верю в эту историю». Я уверен, что артефакт и правда существовал. Точнее, существует. Только вот я не уверен, что он находится в Японии. — И? — уставился я на лучника. — Ты считаешь, что псевдоимператор Российской империи каким-то образом прознал про него? Откуда? Звучит и правда, слишком неправдоподобно. Да и неужели бы, если бы кто-то был способен на такое могущество, как управление временем, это удалось бы скрыть это всех? А почему нет? Посмотрел он на меня в ответ. «С такой силой что угодно скрыть не проблема. Да и ты считаешь этого недостаточным поводом для уничтожения другой страны? Да хоть всего мира. То думал, из-за чего еще? Земли, ресурсы, богатства. Деньги-то у нас есть, согласен. Но с Российской империей граничат куда более богатые страны, например, Китай. Земли с ресурсами там в достатке. В общем, все это нелогично». Есть еще одна теория про рабство и монстров. Возможно, он просто хочет захватить и поработить людей из других стран, превратив их в живую и очень грозную силу. Но и это странно. Тоже верно. Почему тогда Япония? А еще этот портал? Возможно, портал случайно открылся именно здесь, предположил лучник. Но в это слабо верится. Да и звучит странно. Такая крупномасштабная война стала бы проводиться на землях, о которых ему ничего не известно. Бред. Хм. Да, любая из теорий звучит слишком странно. Но ни одно из них не стоит исключать. Если задуматься, архимагистр всегда мыслил на другом уровне. Скорее всего, его не интересуют богатства. В Российской империи их предостаточно. После того, как он захватил власть, он мог бы позволить себе что угодно. Но вот сила. Да, перед этим он не устоит. А еще, что более важно, это вечная жизнь. Именно на этом все иномерцы помешаны. Что если он думает, что с помощью какого-то мифического артефакта он действительно сможет управлять временем? Или омолодиться, например? Хм, теперь мне эта теория не кажется такой уж бредовой. Спасибо за историю. Думаю, твоя семья не просто так дорожит этими знаниями. Поблагодарил я лучника. Он в ответ не просто улыбнулся, а просиял. — Всегда пожалуйста. Обращайся, если что-то понадобится. — А сейчас? — Сейчас у меня есть дела. — Я помогаю кое-кому. Но он просил не распространяться. — Ты тренируешься в лагере по утрам? — спросил я. — Ага. И по вечерам тоже. Почти каждый день. — Если меня не привлекают на работу. — Отлично. Тогда, я думаю, мы еще увидимся на площадке. Удачи. — И тебе. Лучник остался доедать свою еду. А я понес поднос с посудой в столовую. Там же я собирался попросить еды с собой, якобы для раненых товарищей. Но ну, это, если, конечно, спросят. Однако с этим не возникло никаких проблем. Для меня и контейнеры нашлись, куда я мог положить остатки пищи. Насколько я понял, еда была вчерашняя, но меня это нисколько не волновало. Так даже лучше. Я точно знал, что никого не обделяю. С двумя контейнерами еды и небольшим котелком. В который мне налили чай, и отправился в место, где держат пленных иномерцев. Я собирался взять еще одного заключенного и вместе с ним отправиться в убежище, чтобы попросту не ходить туда-сюда. В помещении находились все те же люди, но на этот раз они явно не были ничем заняты. Просто сидели и разговаривали. У одного из мужиков вид был сонный, будто он только что проснулся. — О, опять ты! — недовольно произнес сонный мужик. — Ага. Приведите одного пленного в убежище к профессору. Ему требуется новый человек, — ответил я и развернулся к выходу. — Э, а ты сам чего? Не справишься, что ли? — вмешался второй. Я остановился и посмотрел на свои контейнеры с едой. После чего пожал плечами и заговорил. — Ну, вообще-то я туда и направляюсь, но, если честно, мне больше не хочется делать за вас вашу работу. А кто сказал, что это наша работа? Уставился на меня сонный. Это же ему надо? А то, что старикану лень самому выходить из своей берлоги, это уж не наши проблемы и не мои, ответил я и направился дальше к выходу. Погоди, погоди. Ты же сказал, что все равно туда направляешься. Так в чем проблема? Проблем нет. Просто мне не нравится, что вы якобы делаете мне одолжение этим, спокойно произнес я. Хотите, чтобы я сам отвел туда пленного? Хорошо, я могу но вы хотя бы лица попроще сделайте и не забывайте о том, кто кому делает одолжение». Мы смерили друг друга взглядами, после чего один из них недоуменно протянул э э, -э, -э а второй рассмеялся. «Хах, а ты мне нравишься. Люблю прямоту. А еще я слышал, что ты из стила чуть ли отбивную не сделал. Красавчик!» — похвалил он меня, подойдя поближе и похлопав по плечу. «Слушай, мы все здесь занимаемся одним делом так давай не ссориться и жить дружно. — Я и не против, — ответил я все с тем же безразличным выражением лица. Я правильно просчитал этих людей, и теперь, как я надеюсь, у меня больше не должно возникнуть проблем с переправкой пленных. Тем более, чем больше иномерцев я заберу, тем меньше головной боли будет с их охраной и содержанием в целом. Только главное — знать меру и не борщить, чтобы не вызывать лишних подозрений. Мне сказали, что я могу забирать любого, кто мне приглянется, но посоветовали быть осторожным с одним попаданцем. Как оказалось, он слишком буйный и даже попытался предпринять попытку побега. Я заметил, что у него разбито лицо и, скорее всего, сломано несколько ребер. В общем, я решил пока что повременить с ним и выбрал другого, с виду самого спокойного иномерца. Его взгляд был отрешенным, словно бы он уже смирился со своей судьбой. После того, как я забрал человека, без промедления отправился в убежище. Надеюсь, этот и намерится Алексей, который там находится, еще не подох от какой-нибудь глупости. Хотя он выглядел и казался вполне вменяемым А еще и чувствовал, что он хочет жить и готов ухватиться даже за столь призрачную возможность. Поэтому-то я и рассчитывал, что он не совершит глупости вроде самоубийства или какого-то заклинания, после чего он пострадает и умрет, например, от потери крови. Да и в таком случае, скорее всего, весь лагерь бы уже стоял на ушах. Ведь хоть в убежище и стоит некая защита, но вряд ли она спасет от прорыва. Пока я шел до убежища, несколько раз убедился, что за мной никто не следит. Хотя кому я нужен? Оказавшись перед входом, я немного постоял и прислушался к своим чувствам. Вроде все спокойно. В это время мой пленный подозрительно покосился на меня, но ничего не произнес. Кстати, он молчал всю дорогу, угрюмо топая впереди меня, держась заданного направления. И меня, естественно, такое более чем устраивало. После небольшой паузы перед убежищем я осторожно вошел внутрь и снова замер. Ничего. Все вещи находились на своих местах. Все так же, как и перед моим уходом. Дверь лег закрыта а защитный артефакт, который выставляет барьер, все еще работает. Отлично. Только вот по лицу конвоируемого иномерца я понял, что он видит нечто другое. Точнее, как мне показалось, он вообще не хотел сюда заходить. Судя по всему, для него это было никакое не здание. Возможно, просто кусок скалы или нечто подобное. Но пропихнув его внутрь, он расширил глаза и удивленно начал осматриваться по сторонам. Попаданец хотел было что-то произнести, но сдержался, подозрительно покосившись на меня. Его взгляд был прикован к столу с разбросанными на нем инструментами. Он однозначно подумал, что его здесь собираются пытать. Других вариантов и быть не может, ну, по крайней мере, по его мнению. Но я думаю, его еще ждет немало удивлений, как и всех остальных. Я подошел к люку и отключил барьер, пройдя сквозь него. И на мирис расширил глаза, встряхнув головой, но снова промолчал. «А он мне начинает нравиться, не задает лишних вопросов, не пытается меня обмануть и склонить на свою сторону, просто молча выполняет все указания. Мне достаточно кивнуть, чтобы тот понял, куда двигаться и что делать. Побольше бы таких». «Смотри под ноги», — заговорил я впервые за долгое время. «На это того стоило». Лестница действительно была крутая и слабо освещенная. И допускать, чтобы мой пленный по такой глупой случайности свернул себе шею, ну, как минимум, пока что рано. А потом-то, конечно, с ним всякое может случиться. Когда мы спустились, через секунд десять появился Алексей. Уверен, что он заранее нас услышал и просто выжидал, убеждаясь, что это я, а не кто-то другой. А значит, что бы он ни говорил, на подсознательном уровне Он все равно хочет сохранить свою жизнь. Как только иномерцы пересеклись взглядами, Алексей слабо улыбнулся, а второй учащенно задышал. Он начал резко вертеть головой, осматриваясь. А потом и вовсе попытался вырваться. Если честно, я так и не понял. Он просто попытался убежать или же напал на меня. Я не понял, потому что сразу же ударил его в челюсть. Раздался глухой стук и звонкое клацание зубов и намерец упал на землю и схватился за подбородок. — Остынь, — спокойно произнес я. — Тебя никто не собирается убивать и пытать тоже. Вот, поешься. С этими словами я кинул Алексею контейнеры и поставил котелок с чаем. — А ты сиди тихо и подумай, — снова обратился я ко второму попаданцу. — Думаю, тебе будет о чем подумать. — О чем подумать? Что ты несешь такое? — резко ответил тот. Я посмотрел в его глаза После чего перевел взгляд на Алексея и, больше не говоря ни слова, вышел из помещения. Архимагистр сидел в одном из своих кабинетов. Пожалуй, это было его любимое помещение, хоть все и думали наоборот. Маленькая комнатка, примерно три на два метра с двумя столами и одним небольшим раскладным диваном. Этого достаточно, чтобы отдохнуть в тишине и, если потребуется, решить несколько вопросов с кем-то наедине. А вот огромные залы с тронами и тому подобное были скорее для показухи, которую он так любил устраивать, лишь бы ввести всех окружающих в заблуждение. «Входи», — громко и уверенно произнес архимагистр, хотя в комнате было тихо, никто не стучался в дверь. Но после его слов дверь раскрылась, и внутрь вошел Михаил, первый номер этого бывшего университета. Тот выглядел потрепанным, словно бы он пришел сюда сразу же после долгой дороги, на которой ему приходилось не раз вступать в сражение. Хотя так оно и было. Михаил не стал медлить и тратить время даже на переодевание. Он точно знал, где находится его хозяин, и первым делом направился к нему после выполнения задания. Михаил сделал два шага вперед и остановился напротив стола, за которым сидел архимагистр. А дверь в это время сама по себе захлопнулась. «Ты справился?» — задал вопрос архимагистр. «Справился», — улыбаясь одними лишь глазами, ответил Михаил. «Что-то пошло не так?» — догадался архимагистр. «Нет, все так. Но мне пришлось убить всех, кто был против, и выказывал свое недовольство». Взгляд архимагистра мгновенно поменялся. Он хорошо знал своего подданного, даже слишком хорошо. «Сколько их ты привел?» Теперь уже Михаил не сдержался и улыбнулся во весь рот. — Никого. Пришлось всех втоптать в грязь. Но зато они больше никогда не раскроют свои поганые рты. — Идиот! — прошептал архимагистр одними лишь губами. — Я знал, что не стоило посылать тебя. Ты слишком ошибаешься. Я тот, кто беспрекословно подчиняется тебе. Я единственный, кто справился бы с этой задачей. Любой другой бы помер там. Твоя задача состояла в другом. Мне нужны живые души, нужны чужие жизни, нужны сосуды. А что сделал ты? Ты просто захотел выплеснуть свою злость на ком-то и сделал это, не задумываясь о последствиях. Лицо архимагистра исказилось от ярости. Он резко встал из-за стола, хлопнув ладонями по нему. В этот же момент у Михаила ударила ударная волна, которая отшвырнула его в стену. Из его глаз, носа и ушей потекла кровь. Он попытался подняться, но его снова с силой швырнуло, только уже об другую стену. Если бы он врезался в дверь, та бы точно не выдержала и разлетелась в щепки. — Я прекрасно слышал вас. Милану я не стал убивать. Кое-как прошептал Михаил, его легкие были пробиты сломанными ребрами. Слышал он. Я расставил приоритеты... Но это не значит, что на всех остальных мне было наплевать. Мне нужны люди. Я найду новых», — Вымолвил Михаил, корчась от боли. На него явно действовала другая сила, которая пыталась его расплющить. Однако он держался. Ему даже удалось немного подняться и встать на одно колено. «Мне не подойдет любой. Поэтому ты идиот. Но в чем-то ты прав. Любой другой на твоем месте уже давно бы сдох». Архимагистр тяжело вздохнул и, потеряв ладони, снова заговорил. «Поднимись!» В этот же момент на теле Михаила вся кровь моментально засохла и отвалилась, а его раны, которые в некоторых местах были открытыми, практически мгновенно зажили. Он встал на ноги и снова улыбнулся, но уже не так нагло. «Ты приведешь ко мне все цели, на которые я укажу, и на этот раз живыми!» — продолжил Архимагистр. «И мне не важно, как ты это сделаешь. Ты понял меня?» «Да», — коротко ответил тот. В этот момент в дверь постучались. Архимагистр на секунду задумался, после чего сел за свой стол и произнес. «Входите, а ты свободен», — кивнул он на Михаила. Дверь раскрылась, и внутрь прошли двое мужчин. Один из них был в серой форме, а второй казался раза в полтора выше и шире обычного человека. Он был одет по-простому, но его пепельные волосы выдавали в нем главу одного рода, относительно известного рода. Михаил широко улыбнулся и, пересекшись с огромным мужчиной взглядами, прошел мимо него на выход. — Глава рода Волковых, — коротко представил этого человека, мужчина в серой форме. — Отлично, — добродушно улыбнулся архимагистр. — Проходите, вы как раз вовремя. Следующая неделя прошла спокойно и в одном и том же режиме. Я наконец-то начал относительно нормально высыпаться. Но не потому, что много спал, а просто потому, что хотя бы мог уснуть. Каждый день я тренировался на площадке. Стрелял, фехтовал, спарринговался, если находились желающие. Ведь после третьего дня таких практически не осталось. А потом я шел в место, где держали пленных. Каждый день я забирал оттуда по одному человеку, и отводил его в убежище, где проводил краткий инструктаж. Один день я пропустил, но зато однажды мне удалось забрать сразу двоих. Правда, после этого на меня странно посмотрели, словно в чем-то заподозрили, и я решил больше так не рисковать. Хотя то, что я делал, как мне кажется, приносило пользу всем. Охранникам меньше мороки с пленными, а самим иномерцам гораздо лучше было в моем убежище. Как минимум по одной простой причине. Там я дал им выбор. Каждому из них теперь все зависит лишь от их решения. Временно подумать у них есть хоть и немного. Конечно, я и сам понимал, что то, что я затеял, очень сильно воняет безумием. Но на войне все средства хороши. И против такого сумасшедшего ублюдка подобные методы в самый раз. Придя за очередным пленным, я, как и обычно, постучался и, не дожидаясь ответа, прошел внутрь. Ведь все равно дверь была на распашку однако людей здесь собралось больше, чем обычно. — За очередным? — проговорил старший из охранников. — По крайней мере, это я называл его старшим, потому что обычно он распоряжался и разговаривал со мной. — Ага, сегодня немного задержался, — ответил я. — Их уже почти не осталось. — Что там профессор делает-то с ними? Ест, что ли? — проговорил второй охранник, отчего все мужики в помещении засмеялись. — Ага, — усмехнулся я в ответ. В самую точку. И монстром еще скармливает. Ну да, ну да. Ладно, что-то мы совсем расслабились. Не до шуточек сейчас. Забирай вот этого и иди. У нас сегодня много дел. Говорят, скоро кого-то еще должны прислать к нам в помощь. И вот же ирония. Вроде как снова кого-то из школьников. Из вашей этой элитной школоты, посмотрел старший на меня. Хотя, если этот человек будет как ты, может, от него и будет какой -то толк. — Ага, — снова повторил я и задумался. — А как зовут, не знаете? — Не, да и кому это интересно? — Наше правительство, походу, уже того, совсем с головы не дружит. — Тише ты, — шикнул на него его товарищ, — думай, о чем говоришь. — Ой, а то что? Что они мне сделают? — Ты слеп, если думаешь, что у нас есть шанс. — Хватит, — Рыкнул человек, находящийся в темном углу. — Я сразу же узнал в нем Стива. Мы пересеклись с ним взглядами, после чего я подхватил безумно усмехающегося попаданца, у которого, видимо, крыша поехала, и направился на выход. «Послушайте, я знаю, о чем говорю. У меня осталось достаточно сил», — проторотворил один из иномерцев, заключенных в убежище. «Эти болваны не догадывались о том, что я затеял, как я копил энергию. Но теперь, теперь у нас появился шанс». «Да? А что дальше?» вмешался Алексей. «О каком шансе ты вообще говоришь? Что нас ждет дальше? Дальше нас ждет свобода. Ты идиот! Захотел угробить нас?» — прошипел Алексей, приблизившись к нему вплотную. Но взгляд его товарища был безумен. Он был поглощен своей идеей. «А вы хотите продолжать жить, как подвальные крысы?» Он посмотрел сначала на Алексея, после чего обвел взглядом всех остальных и замер. «Свобода!» Все поняли, о какой свободе он говорит. Вряд ли кто-то надеялся выжить в условиях такой ожесточенной войны. Но вот надежда на перерождение у них всегда оставалась. — Тише. Кажется, он пришел. — снова продолжил он. — Второго такого шанса у нас не будет. Действуем сейчас. Я начну, а вы подхватите. Готовы? — Готовы. — раздались неуверенные голоса. Все замерли, вслушиваясь в приближающиеся шаги. Где-то сверху раздался скрип поднимаемого люка, еле слышное топание по ступенькам. Один намерец спрятался за прилегающую стену, остальные остались стоять и ждать, когда тот, кто притащил сюда их всех, зайдет в помещение. — Не бойтесь, — снова прошептал затаившийся попаданец. — Мое заклинание — одно из самых мощнейших во всей империи. Я размажу его по стенам. Алексей сделал пару шагов назад, а трое других рассредоточились по краям помещения. Шаги стали совсем близкими, и в какой-то момент Алексей увидел, как в помещение кто-то заходит. Его глаза расширились. Он дернулся вперед, но в этот момент раздался оглушительный взрыв, за которым последовал пронзительный звон в голове. Он попытался сфокусировать свой взгляд и подняться, но в голове все кружилось и гуляло. Казалось, он перепутал верх и низ. Лишь спустя несколько секунд Алексей смог разглядеть красные пятна на стенах и ошметки мяса.